Глава 13. Габсалом по небрах покинул этот прекрасный мир в очень некрасивой розовой вспышке магического колдовства, начерканного им тут везде разными символами. Это и самопальный круг переноса. Да пофиг. Вот он был, и вот его нету. И мы стоим глазками друг на друга хлопаем почти в тишине. Почему почти? Виталя крогами об стенку трётся, шуршит. Впрочем, тишина оказалась недолгой. Слитный вой опол от обна собачившихся девчонок был предсказуем, как явление летающего тапка коту. Только не говори, что ты ему поверил, хор голосов был абсолютно слаженным. Разумеется, поверил, с достоинством вверх я девушек шок. Но далеко не всему. И почему отпустил? Издала мимика писк возмущения. Мы бы его гайкой «Потому, радость ты наша ушастая, что в целом он не соврал», — погладила Лилит по голове, хрюкнувшую от удивления Бордессу. «До меня доходили слухи и легенды, что по от Ауста Ламбам есть глубокое запретное подземелье, в котором спит вечным сном один из князей тьмы. Первый князь!» «Именно», — кивнул я, — «поэтому мы туда всё равно пойдём. Даже побежим!» Начавший болтать Габсалом был куда страшнее убегающего. Синикори знал очень многое, слишком многое для того, чтобы не показаться мне смертельно опасным, даже будучи замотанным во всё, что мы на него намотали. В какой-то момент, глядя на внезапно ставшего очень болтливым мужика, я понял, что боюсь его не меньше, а то и больше, чем администратора. Причём боюсь именно показать ему, что я понял его опасность. Так давайте свалим уже отсюда, выдала брезгливо размазывающей остатки слези по себе мимика. Я ужасно хочу в ванну и постираться. Ой, и вот это надо тоже выкинуть. Бесполезно, я знаю. В угол пещеры, где уже лежало несколько предметов, полетел увесистый амулет со светящимся зелёным камнем в центре, сопровождаемый аргументом, что если это не ведёт система то фиг его продаж. Матильда, покивав словам подруги, катнула туда же тяжёлый чёрный шарик, сделанный, похоже, из стекла. Да вы офигели. Возмущение вырвалось из меня, как почтальон печки над мальчиком. "Я что, один выживал, а вы просто воровали всё подряд?" млылит. "Но хоть ты..." Э-э, густо тёмно-красная с ног до головы суккуба сидела, не домячиваясь от стыда ушами, держала в руках полено. Я аж глаза протёр. "Да, полено, самое обычное, толстое, здоровое полено, правда, с нездорово длинными и тонкими сучками на боку." Лилит, "Зачем тебе, Полена?" засмеялась Саяко, подходя поближе. "Да не нужно оно мне", отбросила в тот же угол древесный ресурс Демоницы. Просто я оказалась в маленькой и очень тесной каморке, где какой-то несчастный старик с ножом в руках разговаривал с этим бревном. Мне стало его очень жалко, поэтому я забрала бревно. Говорить нужно с людьми, а это не женщины, это сороки какие-то", проборчал я, двигаясь к выходу и остановился, глядя на Саяко задумчиво рассматривающую два сосуда в руках. Затем один из них, представляющий себя немалых размеров золотую чашу и спускающий светлое сияние, улетел в угол. А вот второй, в виде помятой, царапанной, бывалой жестяной кружки, мудрица решила оставить себе с довольным видом сунув в унитарь. Я почему-то как-то подспудно одобрил этот выбор. Кружка была, ну, не знаю, какая-то классная. Пейте с такой, наверное, сплошное удовольствие. Вынырнув из мыслей, я глядел женщин и кошка-женщину. Все стояли в боевой готовности, честно хлопая на меня ресницами. "Ну хоть ты, честном оказался, обратился я к Виталику, тоже стоящему в готовности. Не стал ничего воровать. Только мы с тобой Филийский вжух виновато заморгав, почесал себя под пузом, добыв оттуда мятый и сплющенный цветок на тонкой ножке с семью разноцветными лепестками. Уронив его на пол, Утканос сделал шаг вперёд, а потом зашаркал задней ногой, отгоняя цветочек к груди хлама, что накидали эти воровки. "Эй ты, брут", горько выдохнул я, отворачиваясь от этих клептоманов. "Всё, пора идти". Пойду я, конечно, первым, чтобы на них всех не смотреть. Наш путь лежал в Аусталамб или через него, так как нужное подземелье с рычагом было глубоко под этим прекрасным городом, который мы в своё время Так и не посмотрели. Вот и посмотрим заодно. Дёрнем рычажок. По лане система остановится, приедут добрые волшебники на голубых вертолётах, сделают местному лентяю сикость накость, а мы все же стар своей новой прекрасной жизни примкнём в одном из самых крутых городов мира. Выглядит как хороший план. Смач. Ты где эту курительную трубку взял? Обредным голосом поинтересовалась недавно обвинённая мной в стяжательстве сояка. Что-то я её в системных характеристиках не вижу. Я густо покраснела, стремясь вперёд. Ничего не знаю. Правда, как только мы выбрались из диких прерий, на корабле начался бунт. Точнее, в банде. Если уж на то пошло, так как пиратами мы больше не были, а были сами мы в самом делошными разбойниками и преступниками. Бунтовала женская часть населения, требуя найти зону комфорта, дабы там слегка отдохнуть после месяцев мытания по белому свету беснормальной ванной, кофе и какао. Мои говоры и убеждения призваны напомнить, что по нашу душу идут киборги с каменным крестом, обитаемым, никак не срабатывали на девушек, доведённых до неистовства купанием в холодном ручье около сового лагеря и хроническим недосыпом. Мол, они уже готовы пожертвоваться яка и мной, потому как не чувствуют более себя людьми, кашкой женщинами, демонами, гномами, кицуны. Так что пусть администратор приходит, они ради ванной на всё готовы поставленный перед ультиматумом не поёлся стражующих комфорта и тепла в ближайший населённый пункт. С этим, конечно, всё было совсем не гладко, так как мы вылезли из пещеры на горе посреди большого непонятного нигде. Ну, леса, болота, потом ещё леса, заросшие болота и всё такое. Ни дорог, ни тропинок, ни указателей. И магиконы с их картой были почти бесполезны. В общем, знал Габсалом по небрах, как нужно шкереться. Что, соответственно, порождало у меня дополнительные сомнения в изначальных намерениях этого синекожего толстяка или его советах. Дорога, наконец восторженно взвыла Рюка, изличая радости и удовольствия. Настоящая дорога, мы пойдём по дороге. Ага, с облаками, буркнул я, диагностируя, что кицунэ в общем-то права. Мрачный лес, в коль который мы блудили на внушительной скорости уже пятый час, наконец показал нам след цивилизации в виде обычной, утоптанной дороги. «Да хоть с волками!» — позитив девушки сломить было невозможно. Последние три часа она жутко страдала аж по двум причинам. Её тряпичное бикини порвалось почти сразу с начала наших поисков цивилизации, и варварше приходилось страдать в выданных лилит-штанах и плаще анонимности на босу грудь. Ну а во-вторых, ещё и отбиваться все эти часы от настойчивых просьб других девушек превратиться в гигантскую лесу И с комфортом нас всех вести. Пофигу, взвыла она, крутившая себя мимика, явно навещая флешбэки о своей прежней полной скорби жизни в лесах. Бежим скорее, мне хочу в тепло, в эту вашу зону комфорта. Куда бежать, было вполне понятно по дороге. А в какую сторону, так это вообще без всякой разницы, так как наши 300-уровневым мощным лаппещем лишние километры вовсе не крюк. Правда, лес всё густел, а над ним начинал темнеть вечер, а дорога всё шла и шла, уже чаш шла. Позади меня, мудро бегающего, впереди с отросшими чёрно-белыми волосами назад, уже слышались зверские звуки и надрывные стоны о нежелании снова мыть себе зад в проточной ледяной воде ручья. Стоит ли говорить, что когда мы добежали до одиноко стоящего у дороги деревянного здания класса «Здоровая изба» с покосившейся трактирной вывеской, Как у женского населения нашёл прайда, тот же с грохотом рухнула планка ожиданий. Сейчас девчонки были согласны на всё ради горячей воды, пусть даже и из ведра. И стоящий посреди тёмного, злого леса в ну очень большом отдалении от цивилизации трактир их определённо не смущал. Ну, мы завалились внутрь, алчно блестя глазами в поисках цивилизации комфорта и комфорта, чего-нибудь не напоминающего месяц бега на лоне природы за голубым тостым мужиком с бородой. Впрочем, без мужика с бородой не обошлось. Именно таки и оказался хозяин заведения, лосеющий тип квадратнопузатых пропорций. Был он в меру плешив, а в остальном отчаянно рыж и не менее отчаянно бородат, меланхолично заседая за стойкой и куря трубку, от которой в помещении было много вполне приятного и свежепахнущего дыма. Несмотря на внешнюю устратость придорожного кабака, Внутри было всё куда лучше. Пол не скрипел, за столами не сидели люди бандитской национальности, а кроме дыма в воздухе стояли запахи чего-то мясного, вкусного и печёного. Вслух, радуясь всем этим совокупностям, мы, не сговариваясь, сдвинули пару лавок, а затем отправили там и к рыжему бармену за меню. Ну или просто узнать, что мы тут можем навернуть и выпить. Опустив свой многострадальный и уставший зад на лавку, Я начал обозревать окрестности, отмечая, что мы в кабаке не одни, даже с учётом бармена. Ещё здесь присутствовали аж три личности, что могло бы намекнуть о близком присутствии кабако населённого пункта, но эту мысль я отмёл как несостоятельную, когда личности разглядел. Ой, не похоже они были на простых смертных. Дед с пушистой белой шевелюрой и бородой, сидящий у стенки и щеголял босыми ногами и лицом настолько полным благообразия, что я нервно передёрнул плечами встретившись с его добрым каким-то взглядом. «Казалось, ещё чуть-чуть, и он встанет, подойдёт ко мне, положит руку на плечо, а потом будет всё как в тумане, и херак, у меня ипотека». К счастью, он это не собирался делать, целиком занятый выговариванием чего-то своего своему собеседнику. Тот, к моему облегчению, выглядел вполне нормальным таким жгучим брюнетом привычной небритости, в дорогом деловом костюме чёрного цвета, Периодически улыбаясь хищной красивой мордой, брюнет цедил что-то высокоградусное, слушал деда и крутил между пальцами монету. В общем, эта парочка собеседников была пронзительно безопасна, целиком поглощена друг другом, а нас удостоила лишь беглым взглядом, несмотря на все хищные и жадные крики Тами и терпеливо подпрыгивающие возле стойки. А вот третий, сидящий в одиночестве и лихо глушащий небольшими стопками водку, точно водку я как профессионал узнал. Вызывал ну очень тревожное ощущение. Во-первых, это был худощавый высокий мужчина, с ног до головы одетый в серебристую сверкающую тройку. Сорочка, жилетка, галстук, длинное пальто, брюки, даже остроносые ботинки. Всё это у него вполне себе ярко посверкивало, но смотрелось довольно гармонично. Не оставляло ощущения, что мужик оделся в фольгу, скорее, в отгу Серебряную ткань. Нет, я парень бывалый, чего только не видел. Таким костюмом точно бы не проникся, если бы у мужика была нормальная голова. А её не было. Вместо приличного органа, положенного даже так одетом разумному, водячный поглотитель мог похвастаться головой единорога, натуральной и белошкурой, со сверкающим в тон одежде рогом. Этот чрезвычайно бюджетный гибрид принца с белым конём сидел, сосредоточенно сверля взглядом бутылку. Затем по прошествии им самим отмеренного времени его руки приходили в движение, крышка откручивалась, в стопку наполнялась. Твёрдая рука брала стопку, подносила её к лошадиной морде, последняя хватала стакан вытянутыми трубочкой губами и оп! Большая голова запрокидывалась, вливая в себя живительную жидкость. А пустая рюмка затем стояла чётко на том месте, где стояла раньше. Скоро цикл повторялся. Нанес он и ухом не вёл, но всё равно было тревожно. Тем временем вернулась Тамия, выглядевшая как некто, кого ударили пыльным мешком из-за угла. Сев на лавку, она помолчала, подышала, а затем задала внезапный вопрос. "Девчонки, а вы в баню хотите? Тут есть баня", с умоляющим придыханием вопросила Матильда, прижав к давно не бывшей бане груди Виталика, так и не дождавшегося ещё жратвы. Есть, <связь> сдавленно произнесла гномка, а затем помедлив добавила: с бассейном. Правда? восхитилась всем лицом Лилит, подаваясь навстречу принёсшей благие вести коротышке. Сама видела, икнув, пробормотала Мадацури: идёмте, я вам покажу. Уже за всё заплачено. Девушки пошли, а я остался на стрёме и стираже, умудрившись даже совершить немыслимое забрать в лик мой жажды воды и тепла Саяк и её гайку. Ну как забрать? Уговорить положить на стол рядом со мной, пока я буду бдительно смотреть на вход в кабак. А девушки могут мыться там, париться, расслабляться сколько им влезет. Тем более, что рыжий, немногословный бармен при моём вопросе, что есть пожрать, кратко ответил: "Что захочешь". Почему-то я ему поверил, тут же задумавшись у стойке, заодно бросил взгляд в сторону двери, куда направились девушки. В её проёме Приведилось огромное помещение, наполненное паром, мраморные ступени, блеск голубой воды огромного бассейна, несколько умело вырезанных из гладкого белого камня статуй играющих дельфинов, позолота барельефов древних кнуфов, и отвёл взгляд от чего-то странного и категорически не своего времени, наводя сознание усталым мозгом, а затем полностью забив на всё, включая единорога-человека в серебристом прикиде, сделал заказ. Три банки Балтики 3 кольц кальмара и сухариков острых на тарелке. Ну надо же проверить. Рыжий, плешивый с самым невозмутимым видом вытащил всё заказанное из-под стойки, поставив передо мной три запотевшие алюминиевые банки, две тарелки с закуской. Сделав лицо кирпичом, я с умеренной благодарностью ему кивнул, а затем, захватив свой заказ, прошествовал за стол, тут же начав дегустировать вещи, категорически не бывало и для мира фиол, но лично мне знакомый до нельзя. Это было оно. Холодное, пузырящиеся, с непередаваемым вкусом химозы и мочевины. А кольца кальмара, ммм, как будто бы прямо из синагоги. Какое оно родное и отвратительное. Я прямо смаковал эту жидкую ностальгию. Недолго, правда, потому как вскоре пришлось нестись ко входу, вызывая заинтересованные взгляды четырех мужчин, находящихся в зале, а затем блевать от входа дальше, чем видеть, Горес надумая о том, что организм, разожиравшийся на великолепных продуктах Мира Фиол, больше не способен усваивать то, усваивал в прошлой жизни. Но да, это того стоило. Вернувшись за стол, я прикинул, что ждать девчонок можно, ну, очень долго, поэтому ничего страшного не случится, если я пожру без них. Вновь был проделан путь к Бармену. На этот раз я вполне, принимая новые реалии своего организма, решил не шиковать, ограничившись стандартными фиольскими блюдами. Запечённое седло молодого барашка, густой рагу из кролика, пара острых салатов в жирной сметанной заправкой, тарелка свежих сыров, тройная уха из хешевых рыб, свежие пшеничные лепёшки, несколько кувшинов морсов, томлёный в горшке осминог, нарезанный кубиками, острые соления на тарелке. Ещё водки хочу. Честно и жадно глядя в глаза доставшему всё это сразу из-под стойки бармена, сказал я: Вот прямо самые лучшие вообще в водке. Сколько будет стоить?» «Десять тысяч литр», — ровно ответил Рыжий, вновь присасываясь к трубке. «Всего-то». «Можно графин?» — почти жадно попросил я, с трудом сглатывая ком в горле. «И рюмочку». Забрав запрошенное, я вернулся за стол, начав планомерно насыщаться. Единорог умеренно блистал в углу и неумеренно жрал свой алкоголь, постоянно запрокидывая голову с зажатой в зубах рюмкой, навроде метронома. Чёрно-белая пара в углу продолжала свою беседу, но ну А сам отдал должное набранной еде и питию. Вот как оказалось, она ну, просто очень хорошая. Она была как родниковая вода на входе и как тёплый ласковый котик после попадания в желудок. Настроение неуклонно повышалось и повышалось, что человеку нужно для счастья: еда, выпитие, спокойствие, полное спокойствие. И всего у меня было полной ложкой. Я кушал, в меру выпивал, без меры наслаждался тишиной и покоем, ничем не тревожил соседей по кабаку, которые полной меры отвечали мне тем же. Кабачик, знай себе, пыхтел трубкой, философски глядя, в никуда, за стойкой. В общем, была полная тишь да благодать, о которой мечтает каждый мужчина с тех пор, как заводит свою первую женщину. Правда, как и всё безмятежное счастье, долго такое состояние длиться не могло. Не по какой-то там привычной для этого мира причине. Никто не вломился в кабак, брецая оружием и нагло хамя всем подряд. В него не забежала принцесса в беде, сверкающая нижним бельём, заплаканным речиком и своими горестями. Даже дракон, какой нашу идиллию не нарушил. Всё началось предельно прозаично, полностью предсказуемо и абсолютно закономерно. Первым делом мужика-единорога в сверкающем пальто банально кончилась водка вздяв себя на копыта, то есть туфли, этот достойный всякого уважения индивидуум устоялся на мне, точнее, на мой стол. Определив графин и находящуюся в нём жидкость, как нечто, вызывающее у Виолаs одноглавее категорическое одобрение, я всё это понял по мимике его морды. Ваш одиный мужик поднял руку в жесте, который присущ всем разумным видам для вызова официанта. И замер Резжий бармен, определив некое изменение в зале, тут же устоялся на возмутительное спокойствие, совершенно не меняя индифферентного выражения лица, но как-то сумев передать ждуну информацию о том, что официантов у него нет и не предвидится. А сам он выйдет из стойки только когда рак на горе исполнит свистом пятую серенаду Малевича фиолетовый трапез за хидрон. И он молча наблюдал, не забывая обгадывать кроличью лапку. Серебристый пижон Совершенно не зря насящий на плечах большую и умную лошадиную голову, пусть и с рогом, тоже понял посыл Байермана, поэтому прибег к крайним мерам. Он стал и пошёл. Получалось это у него, как и должно получаться у хорошего выпешего человека, видящую цель и не видящего препятствий. Проблемой же являлось то, что целей у мужика было две. Первая он же пункт назначения выглядел как рыжий бармен с трубкой, а вот вторая была памятка о том, что ему надо, то есть Мой початый графин с водкой. Технический единорог делал всё верно, нечего сказать. Практически же у пьяной лошади на половине дистанции начались серьёзные проблемы с приоритетностью целей, так как бармен во всём своём великолепии лишь умозрительно мог быть генератором графина с водкой. А вот на моём стове стоял уже самый самоделищный и натуральный. Человекоподобный единорог, судя по всему, был убеждённым реалистом, поэтому под давлением неоспоримых наглядных фактов перестроил маршрут на мой стол. Рыжий и плешивый издал невнятный предупредительный звук хмуря кустистые брови, но я тут же замахал рукой, сигнализируя ему, что всё в порядке. «Шо мне? Водки для человека жалко». «Нет, конечно». Выглотав из одного фужера морс и тем самым освободив дополнительную тару, я принялся выполнять руками различные жесты, передавая приближающемуся единорогу Мэну информацию о том, как ему ловче обогнуть пустой стол. Догобразный дедан и его фронтоватый собеседник, отлёгшиеся от беседы с интересом смотрели за эволюциями прямоходящего коня, пытающегося выполнить обходной манёвр. Удачно преодолев стол, мужик в серебристом пальто напоролся на коварно выскочивший ему под ноги стул, после чего совсем ему собрался поцеловать своей вытянутой мордой пол с размаху, но я подобного нестерпел, поймав упорного жебца прямо в полёте, затем опытно перехватил его с одеял на лавку. Тут же усевшись напротив. Такая лошадь осыновела, качала головой, пытаясь понять, что с ней произошло, и от души набулькал в свой рюмку, тут же двигая полную тару к единорогу, а сам себе налил фужер. Не, ну а что? Как он-то из фужера жрать будет? Его в зубы не возьмёшь, голову не запорокенишь. Правда, когда пьяный серебристый франт начал запрыгиваться угощением, пришлось его ловить за лацканы, так как инерция лошадиной головы при отсутствии опоры для спины, закономерно повлекла того снова на пол. Спася нового и почти уже знакомого типа, я выпил сам. А потом недоуменно заморгал, глядя на сунутую в моём направлении руку. Конечность была вытянута в насквозь знакомом и кошерном интернациональном жесте, и, соответственно, с охоты пожата мной. «Игорь!» — довольно внятно представился серебристый человек-единорог. «На русском». «Матч краем?» — растерянно ответил я ему взаимностью, чем вызвал тяжелый вздох. «Опять нехрость!» — уныло пожаловался неведомо кому неведомый волшебный конь. «Ну хоть валдку пьет!» «Слышь, я из Саратова!» — тут же возмутился я. «У-у-у!» Глаза Игоря попытались собраться в кучу, но анатомия была против. «А я из Кемерово!» «Помотала нас жизнь!» — тут же сделал горький вывод я. «Нет, ну а чё?» У меня вон волосы чёрно-белые, полосами, как и вся жизнь, как зебра. Напротив меня тоже лошадь, и явно не от хорошей жизни. От хорошей в одну жало так не бухают. «Давай выпьем!» — сделал логичное предложение русский единорог в блестящем пальто. И с этого-то всё и началось.